Сто нескучных историй Три слова Один молодой рыцарь Был известен своим гордым нравом И распутным образом жизни Монах же неоднократно пытался Образумить его Недобрым путем идешь ты, юноша Пока не поздно Покайся пред Господом И встань на путь истинный А иначе Рискуешь предстать пред судом Божьим С душой Отягощенной грехами Рыцарь Высокомерно отвечал Хе, твой истинный путь Меня ничуть не привлекает Жить праведно, По-христиански, молиться Ходить в церковь, читать Библию Все это не для меня Пойми